Глава 50. Когда Бенадини села в вагон третьего класса, Махендра удивился. «Почему ты решила ехать в третьем классе? Поезжай во втором, я куплю тебе билет». «Не нужно, мне здесь хорошо». Махендра недоумевал. Бенадини всегда любила удобство и терпеть не могла бедности. Она стыдилась своей семьи, которая жила в нищете. Махендра знал, что достаток в его доме, дорогая мебель — и то, что семья их слыла состоятельной, все это когда-то привлекало Бенадине. Мысль о том, что она может стать обладательницей всей этой роскоши, была очень заманчива и волновала молодую женщину. Почему же сейчас, когда Махендра в ее власти, когда она может распоряжаться его деньгами и удовлетворять любую свою прихоть, Беннадини с таким равнодушием и даже высокомерием терпит унизительные для нее трудности и даже лишения? А объяснялось это просто. Любыми средствами стремилась она сохранить свою свободу. Она не хотела быть обязанной человеку, который своим безумным порывом лишил ее места в обществе. Это могло лишь ускорить ее падение. Пока Бенади не жила в доме Махендра, она не подвергала себя лишениям, как это полагалось вдове. Теперь же она во многом стала себя отказывать. Ела раз в день, носила грубое простое сари. Исчезла ее неиссякаемая остроумие — Пропала присущая ей живость. Бенадини стала такой скрытной, далекой и угрюмой, что у Махендра порой не хватало смелости обратиться к ней с самым простым словом. Он удивлялся, беспокоился, злился и ломал себе голову, пытаясь понять Бенадини. Для чего она потратила столько усилий, стремясь завладеть мной? Неужели только для того, чтобы сорвать недосягаемый плод с высокой ветки и даже не попробовав его бросить на землю? Куда брать билет? ⁇ спросил Махендра. Мы сойдем утром на первой же остановке, ответила бинадини Махендра не очень привлекало такое путешествие. Он с трудом мирился с неудобствами и чувствовал себя превосходно лишь в больших городах, где всегда можно найти хорошее жилье. Он не принадлежал к тем людям, которые сами могут о себе позаботиться. Поэтому Махендра сел в поезд, негодуя и злясь в душе. К тому же он опасался, что Бенадини, не предупредив его, сойдет одна на какой-нибудь станции. Она ехала в вагоне для женщин. Так Бенадини, словно блуждающая звезда, переезжала с места на место, не давая Махендре ни минуты покоя. Она обладала талантом очень быстро заводить друзей. Бенадини легко сходилась со своими попутчицами, от них узнавала о тех местах, где ей хотелось бы задержаться. Сама выбирала гостиницы, вместе со своими новыми знакомыми, осматривала достопримечательности. Махендра видел, что Бенадине совсем не нуждается в нем. С каждым днем он все ниже падал в ее глазах. В обязанности его входило только покупать билеты. Остальное время он проводил в одиночестве, наедине со своими переживаниями. Первые дни Махендра старался повсюду сопровождать Бенадине, потом ему это надоело. И пока Бенади не ходила по городу, он коротал время за едой или дремал. Трудно было поверить, что Махендра, так избалованный своей любящей матерью, окажется в подобном положении. Однажды они сидели вдвоем на вокзале в Алахабаде, в ожидании поезда, который почему-то запаздывал. Приходили и уходили поезда, а Бенади все всматривалось в лица приезжающих и отъезжающих пассажиров. Куда бы они ни ехали... Бенадиня постоянно смотрела по сторонам, словно надеялась встретить кого-то. В шумной толпе на широких улицах и в бесконечных переездах она чувствовала себя спокойнее. Во всяком случае, это было лучше, чем вести праздное существование в оторванном от всего мира доме в узком калькутском переулке. Там она только мучилась и медленно убивала себя. Случайно взгляд Бенадиня упал на застекленную витрину. Она вздрогнула. Там под стеклом были выставлены письма, адресаты которых выбыли. На одном из них Бенадини увидела имя Бихари. Имя Бихари встречается часто, и было трудно предположить, что это именно тот Бихари, о котором думала Бенадини. Но она не сомневалась, что это был именно он. Бенадини постаралась запомнить адрес, написанный на конверте, и подошла к Махендра, который с недовольным видом сидел на скамейке. «Сегодня мы никуда не поедем». Неожиданно заявила Бенадини: «Я хочу пожить в Алахабаде». Бенадини делала с Махендра все, что хотела, ничем не стараясь облегчить страдания его жаждущего любви сердца. Но сегодня Махендра, чье мужское самолюбие она столько раз унижала своим пренебрежением, в конце концов взбунтовался. Он и сам с удовольствием провел бы еще несколько дней в Алахабаде, но все в нем восстало против того, чтобы потакать капризам этой женщины. Раз решили ехать, сердито сказал он. Нужно ехать, ничего возвращаться. Я никуда не поеду, спокойно заметила Бенадини. Можешь остаться одна, я уезжаю. Как хочешь, не теряя времени, Беннадини позвала насильщика и ушла. Восстановив свое мужское достоинство, Махендра с мрачным видом продолжал сидеть на скамейке. Пока Бенадини не скрылась из виду, Махендра был полон решимости. Но когда она, ни разу не оглянувшись, исчезла, он поспешил взвалить на носильщика свой багаж и последовать за ней. Очутившись на привокзальной площади, Махендра увидел, что Бенадини нанимает извозчика. Не сказав ей ни слова, Махендра погрузил вещи наверх экипажа, а сам сел не рядом с Бенадини, а впереди с извозчиком, желая сохранить чувство собственного достоинства. Они ехали уже больше часа. Город давно остался позади, замелькали поля и луга махендра стыдился спросить у извозчика какой адрес дала бинадини он боялся как бы извозчик не догадался что им махендра командует женщина и что она даже не сочла нужным посоветоваться с ним куда ехать экипаж остановился на пустынном берегу джамны возле большого дома с садом махендра удивился чей это сад откуда Бенадине узнала о нем дом был заперт на стук вышел старик сторож Хозяин человек очень богатый, сказал старик. Живет он недалеко. Если он разрешит, вы сможете поселиться здесь. Бенадини взглянула на Махендра. Дом, видимо, понравился Махендра. Он был очень уютным, и Махендра обрадовался возможности провести здесь хоть несколько дней после долгих скитаний. Отлично, воскликнул он. Поедем к хозяину. Я договорюсь с ним, а ты подождешь в экипаже. Я не в силах больше ездить. — ответила Бенадини. «Ты поезжай, а я хоть немного приду в себя. Здесь безопасно». Как только Махендра уехал, Бенадини позвала сторожа и завела с ним разговор. Она расспросила старика о детях, кто они, где работают, за кого он выдал дочерей замуж. «Ох, нелегко вам приходится», — сочувственно произнесла она, услышав, что старик вдов. «Плохо в таком возрасте жить одному. Некому позаботиться». Потом, как бы невзначай, Бенадини спросила. «Скажите, здесь у вас жил господин Бихари?» «Да», — ответил старик. «Он прожил здесь несколько дней. Госпожа знает его?» «Он наш родственник». Когда старик описал наружность и характер Бихари, последние сомнения оставили Бенадини. Она попросила сторожа открыть дом и показать, где была спальня, где гостиная. После отъезда Бихари никто не жил в этих комнатах. Бенадине казалось будто бихари незримо присутствует здесь будто воздух хранит его дыхание обволакивает все ее тело ей так и не удалось узнать где теперь бихари может быть он еще вернется сторожу ничего не было известно но он обещал расспросить хозяина приехал махендра хозяин разрешил им поселиться в доме и махендра уплатил вперед.